глава 9 электротеатр представлял из себя одноэтажное строение с яркой неоновой вывеской которая постоянно меняла цвет от ярко- розового к голубому белому и обратно располагался он в достаточно оживленном месте между мигающими всеми цветами радуги казино и спортивными барами где на экранах висящих внутри бесконечно крутили бои дроидов на вывеске не горели две буквы конструкцию слегка перекосило. Вероятно, опять последствия землетрясения. И какие-то шутники вместо ремонта баллончиком нарисовали букву Р, но только в начале. Так что в итоге получилось Erecto театр. Был ранний вечер, и народу пока еще собралось немного. Тем не менее я обратил внимание на то, что в одном из соседних баров несколько столов занимали клоны с желтыми флагами на плечах. Я подошел к Erecto театру и остановился около электронной афиши. На табло появлялись и пропадали имена танцовщиц и исполняемые ими номера. Посмотрел анонс того, как ледяная Эмма станцует сегодня в 19:20 свой коронный зимний экстаз. Снежанна тоже мелькнула. С новой программой. Таю, как снежинка. Странно. Либо еще не знают, либо не хотят афишировать. Открыл дверь и оказался в темном коридоре, которое освещала лишь небольшая лампа, подвешенная к потолку. Из глубины зала доносилась ритмичная музыка. Негромко, но довольно навязчиво. Что-то из снежных чартов в современном стиле айс-поп, который мне напоминал ядерную смесь кантри и техно. У входа стоял боевой клон в темно-серой броне. Он молча подвинулся, а ко мне уже спешила местная красотка. Белокурый механический ангел в откровенном топе и шортах серебристого цвета. Голову ее украшал высокий цилиндр. Вот платный сладкий, промурлыкала девушка и положила изящную руку в длинные перчатки мне на плечо. В другой руке у нее была тач-панель с QR-кодом. Двести кредитов и можешь дать волю своему гидроприводу, если ты понимаешь о чем я. Боюсь даже предположить. Усмехнулся я и кивнул в ответ на озорные смайлики, горящие в визорах дроидши и перевел деньги. Мотор на полную сладкий. Развучало мне вслед. Повеселись. За стойкой бара висел экран, где крутились ролики с танцовщицами, а на самой стойке я увидел несколько тач-панелей, видимо, меню. Во всем заведении посетители заняли всего три столика, самый далекий от подиума и два в середине зала. У двух клонов-защитников, сидевших ближе всего ко входу, я снова увидел повязки небесно-голубого цвета. Все остальные посетители предпочли явиться в клуб без опознавательных знаков. У самой стены притулился кастом, вся броня которого была черной от пыли. Как будто он только что выполз из какой-то шахты. Мне это показалось странным. По идее, мойки здесь на каждом шагу. А может, я видел уже какой-то частный случай нервного расстройства. Когда с работы сразу бежишь в бар, забывая обо всем. Даже если ты в теле дроида. Или это уже не отмоется, как черные ноги у автомехаников. Я перевел взгляд с кастома на сцену. У шеста крутилась идеально сложенная стриптизерша. Говоря «идеально сложенная», я подразумеваю, что это был не гусеничный трактор, а гладкий стальной робот, чьи формы полностью повторяли силуэт женского тела. У этой тоже волосы на голове присутствовали в виде двух торчащих в разные стороны хвостов. При этом внешность и мейкап у нее были, как у героини аниме. Эдкая «Сейлор Мун» в своем боевом костюме выглядело это прикольно признаю в какой то момент она подошла к кастому и наклонилась немного сдвигая корсет вниз дроид сразу заерзал на месте достал свой тач панель и приложил ее к бедру стриптизерши судя по всему там имелся встроенный чип для перевода кредитов я сел за ближайший столик и изучил меню на закрепленной передо мной тач панели Пробежал взглядом различные элементы питания для дроидов, батарейки и пауэрбанки, приватный танец, каталог тату-граффити и подборка игр для операторов. Как я понял, что-то похожее на то, чем промышлял Дэш. А может, он и сюда добрался со своими бабочками. Заказал себе пауэрбанк. Не коктейль, конечно, чтобы тянуть его через трубочку, но смысл тот же. Совмещаем полезное с приятным. Посмотрел немного на танец, подзаряжаясь от батареи, сделанной в виде банки пива, и начал смотреть по сторонам. Надо бы пообщаться с дроидом Хостас на входе и разузнать у нее про Снежанну. Я уже хотел было позвать ее за свой столик и заказать приватный танец. Так, наверное, делают крутые детективы под прикрытием, чтобы узнать нужную им информацию. Но тут, в дальнем конце зала, распахнулась дверь из нее вышел Оридж, защитник в разноцветной броне в сопровождении двух девушек-дроидов, похожих на ту, что танцевала на сцене. Только эти надели на себя дополнительную броню, и я еще разглядел оружие в наплечной кобуре. «На сегодня все отменяем!» — сказал Оридж, обращаясь к бармену, и хорошенько выругался. «Нэнси!» — крикнул он на весь зал, подзывая к себе девушку в серебристом цилиндре. Посетители в зале обернулись на этот крик, послышалось тихое недовольное ворчание. Даже кастом оторвался от японской волшебницы, которую он уже, по-моему, успел перевести половину своего жалования и уставился на внезапно появившегося Ориджа. Нэнси, займись рассылкой по випам. А что рассылать? спросила подбежавшая к своему боссу Нэнси, придерживая рукой цилиндр. Так что, сообщи, что сегодня не будет вечернего шоу. И завтрашний корпоратив тоже под вопросом. С этими недоумками из логистики связаться не могу. Тоже мне скоростной экспресс, стопроцентная надежность. Вот она надежность. Ни дроида, ни шоу». «Ясно. Значит, до театра они так и не доехали». Я посмотрел на других посетителей. Половина, махнув рукой, отправилась на выход, но несколько клонов остались. «Дэвид!» — обратился Оридж к бармену. «Давай сюда наемников, кто там сейчас свободен! Будем сами искать! От авангарда толку ноль! Они дело о пропавшем дроиде забросят на самый дальний гигабайт карты памяти!» Дэвид включил свою тач-панель и тут же принялся кому-то звонить. А затем спешно покинул зал. Проходя мимо клонов, он притормозил. «Парни, вы в деле?» «Зависит от награды!» — лениво ответил один. «Подождем, посмотрим». Бармен посмотрел на меня, и прежде чем у него возникнут какие-то лишние вопросы, я кивнул. Типа, я в деле. Тоже подождем, посмотрим. «Угадай, где?» — спросил я Боба, которому, судя по знакомому Шелесту, Эбби всучила пачку чипсов. «Завален тремя плитами в каком-нибудь подземелье рядом с древней гробницей, из которой сейчас выскочит ожившая мумия! Ха-ха!» хохотнул Боб и аппетитно захрустел. «Дай мне тоже». Роберт протянул мне пачку, и я вытащил оттуда горсть пахнущих какой-то пряной специи чипсин. «Ну и где же ты?» — поинтересовался Боб. «Я прав?» — чуть-чуть не угадал. Хмыкнул я и скинул ему фотку топля с стальной малышки, которая совсем недавно висела на шесте вниз головой. «Что?» — воскликнул Боб. «Кажется, еще чуть-чуть он вскочил бы с кресла». По крайней мере, я отчетливо услышал, как пакет с чипсами упал на пол, а откуда-то из-под кресла раздался радостный писк чипзика. «А почему я тащусь по бескрайним пустошам, а не сижу там, рядом с тобой? И вообще, ты же вроде ищешь наш миллион, или уже нет?» Еще, подтвердил я, довольный его реакцией. «Это часть плана, зато ты нас защищаешь, а иначе как бы я смог полдня прохлаждаться в стрип -клубе? На этой фразе в меня прилетел пустой стаканчик от кофе. «Вот тебе тоже фото!» — проворчал Боб, отправляя мне файл. «Мы на стоянку встали, так что вот тебе, настоящая красотка!» Картинка довольно быстро загрузилась, и я увидел наш автодом на фоне ледяной пустоши, снятой из транспортника Эбби. Начал выбирать, что отправить ему взамен, но в этот момент вернулся Дэвид, и за ним еще с десяток дроидов, в основном боевые клоны. В этот момент в зале снова появился мясный босс. Он прошел мимо столиков в первом ряду и легко заскочил на подиум. Чтобы ничего не пропустить, я пересел поближе к сцене и смешался с толпой дроидов. «Итак!» — начал Оридж. «Да погасите вы эти чертовы софиты! Я же не стриптиз тут буду выдавать на публику!» — крикнул он, обращаясь к кому-то наверху. После этого в зале включился обычный свет, который превратил его из электротеатра, где каждый вечер творятся развратные чудеса, в обычную комнату со столами и стульями. Только еще с шестом посередине. «Итак, уже ни для кого не секрет!» — снова произнес Оридж. «Сегодня пропала Снежанна. Утром ее привезли обратно в город после ремонта и апгрейда в Вавилоне. Перевозку осуществляла компания «Вихрь». «Уверен, она тоже тут многим известна. Сотрудниками мне связаться пока не удалось. Но попробуйте вы, может, у вас получится. Вознаграждение тому, кто найдет Снежанну — пятьдесят тысяч кредитов, а за информацию про Ориджи Вихря — ага, знаем мы эти ремонты», — прошептал дроид, стоящий передо мной. «Опять, небось, на закрытой вечеринке у каких-нибудь толстосумов была». Соседи на него шикнули, чтобы не мешал слушать. Но, собственно, это была вся информация, которую поведал босс. Вот такой вот краткий брифинг. «Ну, что стоим?» — Оридж потряс руками. «Болты в гайки, газ в пол и погнали!» Стоял последним, а вышел первым. Сел в арендованные баги и поехал обратно на КПП. Если Ориджи Вихря въехали в город, то, скорее всего, сразу отправились в электротеатр, чтобы передать ценный груз заказчику. Попробую повторить их путь. Награда меня не слишком впечатляла, но зато появился азарт. Да и, честно говоря, захотелось какой-то движухи без необходимости быть приваленным тремя плитами в обнимку с зомби. считая, отдохну немного. Учитывая то обстоятельство, что на вихрь напали именно из-за звезды стриптиза, а излучатель тут был ни при чем, я пока был в безопасности. Я притормозил около КПП, не заезжая на площадку, и дал задание искорке построить все возможные маршруты до электротеатра. Одним из них я сегодня уже проехал. Помимо уже исследованного, дрон нашел еще два варианта пути. Прогуляюсь пешком. Припарковав баги, я пошел по первому маршруту сквозь кварталы, не разрушенные землетрясениями. Дорога круто уходила вниз. Широкая улица петляла между низких построек. Здесь в основном оборудовали бесконечные склады запчастей или техники крупных компаний. Я беззастенчиво пялился на крутые охранные системы над высокими заборами. Прошел пару километров и не встретил ни одного частного объекта. Ни мастерской, ни магазина, ни типового бара а еще через километр остановился перед широкой трещиной, которая расколола дорогу на две части. Проехать по ней было нельзя, так что вряд ли на вихрь напали здесь. Если только босс одной из представленных здесь корпораций так сильно желал заполучить Снежанну, что затащил ее за охранный периметр склада своей компании. Но вокруг чересчур много камер. Незаметно, такое не провернуть. Ладно. Попробуем пройтись вторым маршрутом. Сначала по проезжей части, а потом направо. Микрорайон, в котором я оказался, тоже был пустым и безлюдным. Один раз мимо меня проехал транспортник, который быстро скрылся за ближайшим поворотом, но через какое-то время вынырнул из подарки и умчался по направлению главной дороги. Вскоре я добрался до этого поворота и тоже свернул на улицу, проезд по которой перегораживал запрещающий знак. Стрелка на табло указывала на объезд, забирающий сильно вправо. Я сверился с маршрутом. «Да, придется сделать небольшой крюк, но в конце концов дорога все равно должна привести меня к электротеатру». Я свернул по стрелке дорожного знака, прошел еще немного и снова оказался перед закрытым проездом с предложением немного изменить маршрут. Выглядело это уже подозрительно, разрушений я не заметил. Только брошенный сразу за знаком небольшой экскаватор, мешающий проезду. Кто-то подготовился и вёл машину вихря, используя знаки объезда. Справа возвышалось здание какого-то завода, который гудел так, что, наверное, даже Боб в автодоме его слышал. Что-то там связано с полимерами. Я прошагал до поворота на узкую улицу, ведущую на следующий уровень вниз. Обошел еще два запрещающих знака и оказался в узкой подворотне, со всех сторон окруженный стенами промышленных объектов. Я подозревал, что все они по большей части пустовали. Рядом со входом в узкий проулок стоял еще один экскаватор. И если предположить, что машина вихря проехала в этот узкий проход, то назад она сдать наверняка уже не смогла. Выезд перегородили. Вопрос нафига они сюда поехали? Поторопились, посчитав себя бессмертными? Так сильно сфокусировались на излучателе, что про опасность сопровождения знаменитого секс-дроида даже не подумали? Или в Дроид-Сити, перекрытые улицы, это обычное дело после каждого землетрясения? Других вариантов я не видел. Но факт, что приняли их именно здесь, подтвердился, стоило мне зайти в проулок поглубже. На земле остались довольно четкие следы шин от резкого торможения, битое стекло и даже царапины на стенах. Настолько здесь узко, что двери просто не открылись. Я еще немного поиграл в детектива, осмотрел сколы на стенах от рикошета. Выковырял клинком несколько пуль, осмотрел. Из Скайкрафта с минимальной примесью Астериуса. Дорогие. Переключил режим шлема, чтобы обнаружить энергетические следы, но к этому моменту они уже развеялись. Нашел камеру, смотрящую на проулок. Проверил. Сломано. Отследил место, откуда вели огонь. Заметил кучу гильз и царапины на камнях. Следы от треноги. Похоже, лупили из турели. Пока я осматривал площадку, позвонила Елизавета. На этот раз она не подключила видеосвязь, я услышал только ее встревоженный голос. — Алекс, сотрудники Вихря вышли на связь. На них напали, когда они доставляли другой груз. Но операторы не смогли идентифицировать, кто это сделал. Ориджи перебили, но сейчас к тебе едет другая группа, так что нужно еще пару дней подождать. Я компенсирую ожидания и все расходы. Идет? — Пару дней? — Максимум три. — Поспешно сказала Элизабет. И 10 — И десять процентов сверху за ожидания. — Прямо как в такси. — Пробормотал я. — Что? — Это я так, вспомнилась просто. Три дня жду! Я отключился, увидев впереди блеснувший осколок. За ним еще один. И еще, плюс царапины на земле. Это уже интересно. Все указывало на то, что здесь эвакуатор боковые стойки растопыривал. Снова воспользовался ведьмачьим зрением и увидел остатки ауры, перемешанный клубок из пяти следов. Два насыщенных, но бледных это мертвые ориджи. Один едва заметный серый секс-дроид. Серый побольше — эвакуатор. Один насыщенный и яркий — это, видимо, и есть наш напавший. Оридж. Буквально через пару метров клубок распадался. Словно эвакуатор поехал в одну сторону, причем на автопилоте, в направлении центрального проспекта, а нападавший с тремя телами направился в другую, вглубь промзоны, практически к краю воронки, в которой находился город. Учитывая турель и наличие автопилота, похититель мог быть и один. Только сколько же в нем силы, если он все это утащить смог? Пока энергетический след не развеялся окончательно, я направился по нему. В какой-то момент пропал след секс-дроида, что логично, учитывая, что он даже не активный был. Потом исчезли отголоски энергии мертвых ориджей, но главный все же оставался ярким. Оборвался он на небольшом перекрестке неподалеку от входа в закрытую шахту. Точнее, не он сам оборвался, а его сбил какой-то другой дроид, который проехал это место позже. Я подошел к шахте, но ничего не увидел. Тогда я стал идти вдоль стен и одновременно с появившимся вновь следом заметил и остатки символов, проступающих сквозь свежую краску. А еще через 10 метров рядом со стеной чего-то склада искорка нашла древний механизм внутри стены, разукрашенный граффити поколдовал с навыками в разделе механика, обнаружил замок и довольно быстро сказывался опыт. Скрыл его. Ощущения были двойственные. С одной стороны, это замок древних, а с другой — открылся он слишком легко, словно его перебрали, смазали, а то и упростили. Стена скрипнула, и передо мной появились очертания дверного проема. Энергетический след вел прямо туда, но сейчас сканер показывал, что внутри никого нет. Я толкнул каменную плиту, удивляясь, насколько удачно ее грани вписались в картинку на стене, стилизованное название известной музыкальной группы. Активировал скаутган и вошел внутрь, сразу же оказавшись в полной темноте. У двери сработало что-то типа доводчика, и она тихонько закрылась за моей спиной. Сделав шаг вперед, я споткнулся о ногу мертвого Ориджинала, истребитель с логотипом в виде воронки смерча на броне. В метре от него лежал и второй. Оба с ног до головы покрыты сколами от пуль. Но у каждого еще и подырки в голове, из которых торчали хвостики от чего-то, что напоминало арбалетные болты. С тремя красными полосками вместо оперения. Я посветил фонарем, плюс провел двойное сканирование. А потом попробовал вынуть болт из ближайшего тела. Не вышло. Кончик оказался зазубренный, почти как мой гарпун. И еще и покрыт был какой-то химией, начавшей вонять женой пластмассой, стоило мне расковырять рану. По крайней мере, это объясняет, почему тела унесли с собой. Это след, который может привести к кому-то конкретному. Я посветил фонариком по стенам и увидел проход, уводящий дальше вглубь скалы. он тебе на язык, Боб, с этими предсказаниями. Опять что ли под плиты лезть? Или... ну его нафиг?» «Двадцатку считай! Уже срубил!» Я вернулся к двери, по новой сканируя запорный механизм. Услышал приглушенные звуки за стеной. Полицейская сирена, резкие короткие крики. Представил, как я выхожу оттуда с двумя трупами за спиной и... передумал выходить.